Глава 11. Пуатье. Осень 1138 года. Стоя у высокого окна, выходящего во двор дворца, Людовик с раздражением наблюдал за собравшейся толпой. Причитания матерей и детей звенили у него в ушах. Граждане поатье и замешанные в мятеже вассалы собрались, чтобы выслушать приговор. Насколько им было известно, Людовик намеревался забрать их отпрысков в заложники. Людовик взбесился, узнав, что они отправили в Париж письма, умоляя Алиенуру о заступничестве, и совершенно вышел из себя, когда выяснилось, что Сугирий счел себя обязанным поспешить в Пуатье, чтобы вмешаться. «Я пригрозил, чтобы вселить в них страх Божий», прорычал Людовик, бросив на Сугерия через плечо короткий взгляд. «Думаешь, у меня хватит времени и средств, чтобы рассылать их потомство по всей Франции? Пусть потрясутся от ужаса! А потом я объявлю, что в обмен на их клятву никогда больше не устраивать беспорядки, я отпускаю их с миром. Они будут благодарны и сами потянутся ко мне». Он свирепо сверкнул глазами. «Мог бы и довериться мне». Сугерий сжал кончики, сведенных домиком пальцев. «Сир, нам сообщили, что вы намереваетесь взять заложников, и мы знали, что это вызовет большие неприятности и беспорядки. Никак не позволишь мне взять бразды правления, не так ли?» Людовик фыркнул. «Такой же, как и все остальные. Хочешь командовать мною, как будто я ребенок? Хотя, клянусь богом, это не так». «О, да, сир, это не так», — спокойно ответил Сугерий. «Но все великие правители прислушиваются к советам. Ваш отец это знал, и не было на свете человека более великого, даже если бог величайший из всех». Людовик терпеть не мог, когда его сравнивали с отцом. Он знал, все считают, что ему до отца далеко. «Ведь он слишком молод!» «Я божий избранник, и я помазан на трон на его глазах!» Огрызнулся молодой король и вышел, чтобы сделать заявление. Людовик не отличался громким голосом, поэтому Вильгельм, епископ Пуатье, зачитал прокламацию о снисхождении, когда Людовик и Сугирий стояли рядом с ним. Толпа во дворе разразилась радостными возгласами и криками облегчения и благодарности. Женщины рыдали и прижимали к груди детей, мужчины обнимали жен и сыновей. Людовик наблюдал за всеобщим ликованием без тени улыбки. Теперь, когда приехал Сугирий, все решат, что он так устроил, а король оказался в его тени, хотя недавно готовился стоять на солнце. Пока он слушал клятвы и обещания людей, чьих детей он так великодушно освободил, Людовик чувствовал, как недовольство ложится на его чело свинцовым венцом чего нестерпимо разболелась голова когда двор опустил король удалился в свои покои намереваясь побыть в одиночестве но Сугерий последовал за ним и закрыл за собой двери я не сказал вам раньше сын мой потому что не хотел отвлекать от отдел тихо и доверительно произнес абат но когда я уезжал королеве не здоровилась людовик с внезапной тревогой вскинул голову что значит не здоровилось Ей стало плохо, и она упала без чувств после меса на престольном празднике в Сен-Дени. Помолчав, сугири тяжело вздохнул. «Сир, я с сожалением должен сообщить вам, что у нее случился выкидыш». Встретив печальный взгляд Сугирия, Людовик отшатнулся. «Нет, он затряс головой. Нас благословила сама Дева Мария. Искренне сожалею, что вынужден принести вам эту весть. Воистину, мне очень жаль». «Я не верю!» «Тем не менее, это правда. Вы знаете, что я никогда не посмел бы солгать». В душе Людовика словно разверзлась огромная пропасть, как будто кто-то обеими руками раздвигал его грудную клетку и тянулся внутрь, чтобы вырвать сердце. «Почему?» — воскликнул он и наклонился, стиснув себя руками за плечи. Мир, который он читал таким совершенным, оказался обманом. То, что святая Дева Мария даровала в Лепюи, Она же и забрала, и Людовик не знал на то причины. Если это случилось в праздник Сен-Дени, в его собственном аббатстве, значит, это знак. Он делал все возможное, чтобы подчиняться Божьей воле и быть хорошим королем. Выходит, виновата Алия Нора. Однако она так прекрасна, как горный хрусталь. У него закружилась голова. Сугирий все утро носил в себе эту новость, поджидая подходящего времени, чтобы открыть ее. Знал и молчал. Сугерий произносил слова утешения, увещевал, но для Людовика они звучали бессмысленно, и он обнаружил, что готов возненавидеть невысокого священника. «Убирайся!» — схлипывая, крикнул он. «Пошел вон!» Людовик огляделся в поисках чего-нибудь, чем можно было бы запустить в аббата, но под рукой оказалась лишь деревянная фигурка Богородицы. И хотя он и был переполнен гневом и страхом, все же удержался, лишь сжал ее в кулак и потряс статуэткой над Сугерием. «Так не должно быть!» — рыдал он. «Сир, вам не следует». Сугерий замолчал и повернулся к гонцу, принесшему весть о том, что вассала Леоноры, Гильем де Лизе, Кастелян Тальмона, отказался от своей клятвы и захватил белых кречетов, предназначенных для личного пользования герцогов Аквитании. «Примечание». Владелец замка в средневековой Франции, обладающий немалой властью. Эти птицы были символом достоинства, власти и мужественности правящего дома. Такой поступок и был одновременно личным оскорблением и вызовом. Людовик выпрямился, тяжело и быстро дыша, словно собирался израсходовать весь воздух в комнате. Новость алым пламенем вспыхнула в его сознании, в глазах потемнело от бешенства. «Если Делизе не придет и не поклянется нам в верности, — сказал он хрипло, — тогда мы пойдем к нему. И перед смертью он приползет ко мне и пожалеет о том, что появился на свет». Отдыхая у себя в покоях, Алейнора наблюдала, как Петра Нила учит свою пушистую собаку-бланшетту сидеть и выпрашивать угощение. Собачку подарил сестре Рауль де Вермондуа. «Умница, правда?» Обратилась Петронила к Алейноре, водя куском оленины над трепещущим черным носом собаки. Бланшетта минуту потанцевала на задних лапах, прежде чем петронила скормила ей кусочек мяса, одарив похвалой. «Самая умная собака в христианском мире». Алейнора принужденно улыбнулась. Прошел месяц с тех пор, как у нее случился выкидыш. Молодое сильное тело быстро восстановилось, однако порой королеве хотелось плакать, Ее одолевали тоска и печаль. Хотя ребенок был слишком мал, чтобы иметь душу, она остро чувствовала его потерю и сожалела, что не выполнила свой долг. Капелланы ежедневно молились с ней вместе. Приходил даже Бернард Клервоский, чтобы дать совет и выразить соболезнования. Чувствуя антипатию к этому человеку, но зная, насколько он влиятелен, она старалась ему не противоречить. Но в их отношениях ничего не изменилось, и старый священник по-прежнему смотрел на нее как на взбалмошную и пустую девчонку, которая нуждается в строгих наставлениях. Покончив с Олениной, бланшета зевнула и растянулась перед очагом, чтобы поспать. Петрониле не хотелось шить, и в редком порыве самоотверженности она предложила помассировать ступни сестре. Алейнора закрыла глаза и расслабилась, когда Петронила сняла с нее мягкие замшевые туфли, и начала поглаживать ей ноги нежно, но твердо. А Леинора наслаждалась мирными минутами, какие выпадали ей редко. Обычно все ее время было занято Людовиком, выполнением его постоянных требований, из-за этого между сестрами возникло отчуждение. Петронила вздохнула. Вот бы так всегда, сказала она, и жить в платье. О да, пробормотала Леинора, не открывая глаз. «Как ты думаешь, мы когда-нибудь туда вернемся? «Конечно». Мечты и приятные ощущения Алиеноры рассеялись. Хотя глаза она пока не открывала. В этот раз мы не смогли поехать, потому что дело было срочное, а я ждала ребенка. Она с усилием прогнала мрачные мысли. «Но мы скоро туда отправимся, обещаю. Остановимся в Пуатье и Бордо и поохотимся в Тальмоне». Глаза Петранилы сверкнули. «Искупаемся в море и будем собирать ракушки. Я сделаю из них ожерелье и повешу себе на шею». А Лейнора размеялась, представив взгляд Аделаиды, увидевшей, как они с Петронилой плечатся на мелководье, подоткнув юбки, будто простые рыбачки. При мысли о замке на мысе в Тальмоне, о золотом пляже и блеске моря, освещенного солнцем, к горлу поступил комок. В Тальмоне она прохаживалась рука об руку с Жефруа Ранконом на придворном пикнике, и гуляла босиком у кромки воды. У ее отца были в Тальмоне охотничьи угодья, где он держал драгоценных белых кречетов, мужественный символ герцогов Аквитании и самых свирепых хищных птиц в христианских землях. Она помнила, как стояла в мягкой тьме зверинца, и на ее запястье сидел один из них, вцепившись кривыми когтями в кожаную перчатку. Глаза той птицы сияли, как обсидианы. А потом она вынесла птицу на открытое пространство и подбросила ввысь под звон серебряных колокольчиков и мелькание острых белых крыльев. Это был восхитительный момент власти. Петронила вдруг замерла и затаила дыхание. «А Лейнора...» Она открыла глаза, с трудом привыкая к свету после тьмы за закрытыми веками. Все еще погруженные в свои мысли... Она потрясенно застыла при виде Людовика, который надвигался на нее с белым кречетом на запястье. И на мгновение даже решила, что это сон. А Лейнора вскочила на ноги, и ее сердце бешено колотилось. Бланшета, очнувшись от дремоты, пронзительно затявкала, отчего птица взволнованно захлопала крыльями. Людовик увернулся от бьющихся крыльев. «Уберите собаку!» — рявкнул он. Петронила схватила бланшету, и, бросив взгляд на Людовика, выбежала из комнаты. А уставилась на мужа. Его одежда была мятой и пыльной. Он похудел, и в его чертах появилась резкость. «Я не знала, что ты вернулся. Ты не отправил ко мне гонца. Откуда у тебя моя птица?» «Я хотела рассказать тебе обо всем сам». Он снял с пояса ястребиную перчатку и протянул ей. «Твой вассал Делезе выступил против нас» и в знак неповиновения забрал твоих птиц. Это сидела в спальне, где я его убил. С тех пор я держу ее при себе в знак того, как далеко я готов зайти ради тебя. Видишь, на ее перьях еще темнеет кровь предателя». У Алиеноры все сжалось внутри. От Людовика веяло опасным напряжением, как будто он мог в любую минуту выхватить меч и проткнуть кого-то из простой прихоти. Она даже обрадовалась, что Петронила вышла из комнаты. «Ты убил Далезе?» Она надела охотничью перчатку. «Это было необходимо», — сурово ответил он. «Вассал нанес оскорбление. Я был снисходительным к жителям Пуатье, поэтому мне пришлось проявить суровость в Тальмоне». Он нахмурился. «Сугирею не было нужды приезжать в Пуатье. Я справлялся и сам, а из-за него во мне усомнились. Все подумали, что я слаб, недостаточно хорош и на вторых ролях. Но я показал им, я им всем показал». Его лицо исказилось гримасой. Далезы отказался от клятвы и опозорил нас, забрав кречетов. И знаешь, что я сделал? Алейнора покачала головой, настороженно глядя на него. Я отрубил его руки и ноги мечом в назидание другим и прибил их к двери замка. Пусть никто не смеет брать то, что ему не принадлежит и не обманывает меня. Его глаза были почти черными из-за огромных зрачков. И Алейноре стало страшно, потому что она не знала, на что еще он способен. Перед ней стоял неблагочестивый и неуверенный в себе юноша, а дикое и необузданное существо. Она протянула ему руку в перчатке. «Позволь мне взять ее», — сказала она. Людовик пересадил птицу на запястье Алиенори, и, и оба они увернулись от бьющихся крыльев. Она чувствовала вес птицы и ее бешеную силу. Кречеты были самыми крупными и величественными среди соколов. Сильнее был только Беркут. «Сю мэрэна, сю», — тихо произнесла Алиенора на своем южном языке. «Тише, моя королева, тише». Она погладила мягкие белые перья на соколиной грудке, ласково уговаривая хищницу. Постепенно птица перестала хлопать крыльями и перебирать лапами. Она уселась на руку Алиеноры, яростно сжав ее когтями. На голове у кречета, там, куда птице было не дотянуться, Темнело коричневое пятно. Людовик наблюдал за Алиенорой. Его грудь вздымалась, и по мере того, как она успокаивала птицу, он тоже успокаивался. Дикий огонь в его глазах потух. «Ты сделал то, что должен был сделать», — проговорила она. Он жестко кивнул. «Да, то, что я должен был сделать». Он сжал кулаки. Сугирий сказал мне, что ты потеряла ребенка. Горе и чувство вины пронзили ее но она сохранила самообладание благодаря птице на запястье. Так было суждено. «В день святого Дионисия, как мне сказали», добавил он почти обвиняюще. «Должно быть, Господь разгневался. Вероятно, мы чем-то провинились, раз Он лишил нас этой благодати. Я молился и каялся в соборе в Пуатье». Я тоже молилась. Мысли об умершем ребенке непрестанно мучили ее. Она потеряла нечто очень важное не смогла разжечь искрой жизни. Неужели она в чем то провинилась? Эта мысль не давала ей покоя. Он прочистил горло. по «Пуатье я слышал, как священник сказал, что наш брак не будет благословлен потомством, потому что мы близкие родственники». А Лейнора бросила на него горький взгляд. «Священники часто говорят то, что думают, как обычные люди, а не по воле Господа. Разве не церковь связала нас узами брака, И посоветовала нам вступить в брак. А теперь та же самая церковь вдруг изменила свое мнение. В ее словах звучала внутренняя сила, и кречет снова взмахнул крыльями. Алиейнора успокоила птицу и усмирила свой гнев. Все так, Людовик с облегчением вздохнул. Конечно, ты права. Он потер лоб. Я попрошу Сокольничего сделать для нее здесь насест, сказала Алиенора. Людовик выдохнул и понуро опустил плечи. Она заметила темные круги усталости под его глазами и кивком предложила лечь на кровать. «Ложись», — сказала она, — «поспи немного, и твой разум прояснится». Спотыкаясь, он подошел к кровати, растянулся на ней и почти сразу же заснул. А Лейнора посмотрела на его длинные руки и ноги, светлые волосы и красивое лицо, а потом взглянула на Ларейну на коричневые пятна на ее белом оперении и содрогнулась. Примечание. Королеву. На родном языке Алейноры.